Привет. Это Наталья Зотова, автор рассказа "Джил любит Кабейна". Завязка этой истории мне приснилась. Правда, я увидела сон про человека, у которого то забирают воспоминания насильно, то возвращают их обратно. И мне стало интересно подумать, а кто мы без наших воспоминаний? Остаёмся ли мы вообще с собой? И мой рассказ об этом. Ну и он раз на свой выборе, конечно, куда же без этого. Райс, как всегда, не поздоровался. Звонили из больницы на левом берегу, с порога сообщил он Стэнли. Мужчина, 35 лет. Даже по кривому описанию местных костоправов получается ноицкая лихорадка. Нарывы уже появились, уточнил Стэнли. По всему телу. Так что дело срочное. Нам ещё одного трупа в этом квартале только и не хватало для полного счастья. Если дело срочное, вариант был один. Стенли лежал под столом кулаки, пытаясь замену держать лицо невозмутимым. Они поедут к Кенди. В приёмном покое Брайс махнул с недоверием и потребовал доктора Эндрю Блейка. Стенли бесили эти замашки киношного ФБР-овца. малдер не доделанный. Да у тебя даже медицинского образования нету. Впрочем, Брайс, кажется, даже санитарку не впечатлил. Она буднично сняла трубку и набрала номер. В этом госпитале привыкли к визитам важных правительственных структур, хирургические услуги энди требовали службы как минимум каждый месяц. Уникальный специалист Была какая-то злая ирония в том, что они не смогли вытолкнуть его из службы сапогами, даже после того, что он наделал. Злая в первую очередь для Энди, конечно. Добрый день. Я Эндрю Блейк, раздалось сзади. Чем могу помочь? Энджи. Идиот ты мой родной. Да у тебя даже твои фирменные Кабейновские патлы на месте, подумал Стенли. Но сказать этого вслух он не мог. Поэтому взял протянутую руку и произнёс максимально холодно: "Добрый день. Меня зовут Стенли Гарфилд, это мой коллега Джек Брайс. Мы к вам с тяжёлым случаем. Ему показалось, что Энди смотрит на него как-то странно. Но тут Брайс принялся их торопить, и они повезли больного в смотровую. Брайс зашёл последним и аккуратно запер дверь. Энди мгновенно обернулся. Чтобы вы не были у вас не должно быть ключа от моей смотровой. Ваши документы. Брайс полез во внутренний карман, но достал не своё обожаемое удостоверение, а маленькую серебристую коробочку, похожую на дорогую зажигалку. У неё и крышечка поднималась, как у какого-нибудь зиппера, и из-под крышечки бил зелёный луч. Брайс неуклюже подскочил в плотную к Энди, чтобы попасть ему лучом в левый глаз. Энди перехватил и сбил его руку. В академии при службе учили попадать лучом в глаз с 5 метров, как раз для того, чтобы человек не мог защититься. Зажигалка памяти отлетела в угол, но и на планетные технологии по тому и продвинуты, что им достаточно долей секунды. Врач замер, потом схватился за голову. Манипуляции с памятью обычно вызывают головокружение, поэтому Стэнли осторожно взял его за плечи и усадил на кушетку. Энди заморгал и посмотрел на него, и по этому взгляду стало ясно, что память вернулась. «Стэн?» – пробормотал он. «Стэн!» – они обнялись. «Как же я скучал, идиотина!» – сказал ему на ухо Стэнли. «Сколько мы не виделись!» Спроси Лэнди, заглядывая в стену в лицо и будто пытаясь прочесть, что на нём написано. 10 месяцев прошло с инцидента. Я только в самом начале приходил тебя проведать. Ты не можешь помнить. Потом меня по лунаицким болезням не вызывали. Ну а как в службе дела? Коллеги, влез Брайс. О доктора Блейка больше нет. Допуски к внутренней информации о работе службы. Я бы попросил заняться делом. Он же всё равно ничего не запомнит. Зло зашептал Стенли, но Энди коснулся его локтя и встал с кушетки. Вы правы. У нас вообще-то пациент, а не оперировали вместе, как в старые добрые времена. И как раньше Стенли в основном был на подхвате. Он был неплохим хирургом. Плохих в службу не брали, но никакого сравнения с Энди, конечно. Мало того, что Энди был лучшим студентом Академии службы, у него хватило храбрости отправиться на Кэлпер-90Ай, чтобы прямо на месте изучить медицинские технологии расы у наитов. Кроме него на планете побывали три человеческие экспедиции, дипломаты, антропологи, физики. В общей сложности 45 человек. Всего 45 землян. И Энди. Операция прошла успешно. На левом берегу его чуть до смерти не залечили, сказала Лэнди, снимая резиновые перчатки. Врачи должны быстрее понимать, что им нужно обратиться к нам. Но извините, не может же служба по всем больницам email отправить с заголовком Симптомы инопланетных болезней, фыркнула под медицинской маской Брайс. А зачем ты -то тоже припёрся в операционную? Но к пациенту близко не подходил, брезговал, наверное. Люди бы с ума посходили. Если бы мы предупредили людей, что инопланетные инфекции бродят по земле, больше врачей научились бы с ними работать. Больше людей бы выживало, холодно заметил Лэнди. Или как там у вас это называется? Ах, да, перевожу. Меньше было бы трупов за квартал. Когда голос Энди начинал вот так звенеть, дело было плохо. Стэнли про себя взмолился, чтобы Брайс не начал спорить. «Ваше мнение на эту тему мне известно», – холодно сообщил Брайс. «Жаль, что сами вы его время от времени забываете». Энди будто вмерз в пол. Костяшки побелели, и Стэнли понял, что надо спасать положение. «Джек», – повернулся он к Брайсу. «Эндрю единственный, кто может спасти этого человека от унаитской лихорадки. Единственный человек на земле. Можно чуточку уважения проявить? Пожалуйста. Спасибо». Когда они мыли руки на выходе из операционной, Энди, помолчав, спросил, «Как там Джилл?» Стэнли ждал этого вопроса, но так и не придумал, что ответить. «Злится», — сказал он наконец. «Мечится». глутчт. Уже нет. Стрельбой занялась. Привет передавай. Привет был не лучшим решением. Джил был другом Стэна не менее близким, чем Энди, но за ней он волновался даже больше. Возможность стереть ей память была бы милосердным поступком. А у тебя сейчас есть кто-нибудь? Аккуратно уточнил он. Никого, пожал плечами Энди. Почему? Я не знаю. Он вытирал руки. Правда, не знаю. Понимаешь, когда я не помню, то я ведь не помню совсем ничего. Ни имени, ни запаха, ни дороги к её дому, ни не знаю, песню, которую она любит. Джил любит КБейна, сказал Стэн. Да сейчас-то я знаю. Я был у тебя в больнице в самом начале, когда ты попал в так называемую аварию и заработал так называемую амнезию. Стен понизил голос. Он не знал точно зачем. Тебя там побрили, как всех лежачих больных, а сейчас смотрю ты опять отрастил волосы до плеч. Ты же не можешь помнить, что отрастил их ради джил. Энди, казалось, растерялся, но тут подошёл Брайс. "Спасибо за вашу службу родине, доктор Блейк", сказал он. «Соответствующее вознаграждение в качестве премии от больницы будет начислено на ваш счет, как обычно. А сейчас мне нужно снова вас обеспамятить». Энди шагнул назад, упершись спиной в раковину. «Пять минут», — сказал он почти просительно. «Ну что решают пять минут? Мы со Стэном сейчас быстр...» Луч ударил ему в глаз. На этот раз красный. Эндрю снова напрягся... Глаза потеряли фокус, руки взлетели в голове. "Всё хорошо, доктор Блейк", ведя врача по коридору за локоть, говорил Брайс. "Вы знаете, что у вас бывают кратковременные провалы в памяти после аварии. Если вы не помните, что произошло в ближайший час, могу заверить вас, что вы нам очень помогли". Стенли шёл сзади. Ему не хотелось смотреть на доктора Блейка, с которым он не был знаком. Мог бы дать нам нормально попрощаться, сказал Стенли, когда они сели в машину. Это же ни на что не влияет. Это просто было бы по-человечески. Этот человек начал Брайс своим гнусным занудным тоном чуть не посеял панику планетарного масштаба. Люди даже не подозревают, что пришельцы наладили с нами контакт, и первое, что они бы услышали об унаитых Это то, что те заразили земных детей смертельным вирусом. Отличный план. А почему, Джек? Почему люди не знают о пришельцах? Стенли был слишком расстроен и взбаламучен встречей с другом, чтобы быть благоразумным. Важная вроде новость, можно было бы поделиться ею с миром. С чего ты вообще взял, что это твоего ума дело? Почти ласково поинтересовался Брайс. «Или ты тоже у нас будешь за службу решать?» «А почему какие-то полковники в службе за нас решают, знать ли нам о пришельцах?» «За нас всех! За человечество!» Стэн понимал, что теряет берега, но остановиться не мог. «Потому что война начнется, придурок!» – фыркнул Брайс. «И ксенофобия! Кто делегацию пришельцев смог бы защитить, если бы люди знали, что она вообще здесь?» «Может, надо больше верить в людей? Может, дело нашей службы не верить, а обеспечивать безопасность всех сторон?» поинтересовался Брайс. «Каждое утро на планерке девиз повторяем. Мог бы и запомнить». Стэн так горячо возненавидел Брайса после этого дня, что обрадовался, когда узнал, что тот ушел на больничный. Электрочайник в офисной столовой сломался. Кипяток хлынул прямо на ноги Брайсу, и тот ушел на долгое лечение. А через неделю Стэнли вызвало начальство. Еще один случай у наитской болезни в городе. Инфекционисты уже опасались, что может перерасти во вспышку. Полковник кинул ему через стол призыв на блеснувшую зажигалку памяти. «Пока Джейка нет, ты в группе главной. Возьми себе кого-нибудь в напарнике». Выйдя из кабинета Стенн первым делом зыркнул в сторону стола Джил. Вот она. Все сосредоточенно долбит пальцами по клавиатуре, аж щётка трясётся. Взять её с собой было бы пыткой. Не взять предательством. Они вместе ездили в больницу Кенди почти год назад, когда тот ещё был пациентом, а не врачом после той аварии, что якобы лишила его памяти. Точнее, это Стенли увязался вслед за Джил, опасаясь отпускать её одну. Сложно было ожидать от неё благоразумия, ведь управление внутренней безопасности забрало Энди из её квартиры, из её постели, если точнее. Энди, конечно, не сказал Джил, что назначил встречу с журналистом и собирается рассказать о том, чем на самом деле вызвана эпидемия младенцев, которая тогда была темой номер один и охватывала целый род дома. Он всегда был благородным. Полное неведение Джилл ее и спасло. После проверки на детекторе лжи ее даже не понизили в должности. Когда решение начальства по поводу Энди, гасилку памяти, объявили публично, и вывесили на доску объявлений «Джилл вылов в туалете, как раненое животное». Как бы то ни было, рассказывать наказанному о его прошлом было запрещено правилами службы. Иначе стирать память было бы бессмысленно. Стэнли понимал, что кто-то должен сдерживать Джилл в больнице, вот и поехал с ней. В тот день они сидели на скамейке в больничном дворе, Не решаясь войти внутрь, когда увидели Энди, бритого почти наголо. В ужасном больничном халате и резиновых шлепанцах Джилл аж побелело, когда Энди, медленно шагающе мимо, посмотрел прямо на них, остановился и вдруг целенаправленно пошел прямо к их лавочке. Наверное, они по-дурацки выглядели в его глазах. Два незнакомца таращатся на него, как на призрак. «Добрый день», — смущенно улыбаясь, сказал Энди. «Извините. Я, наверное, глупо выгляжу. Дело в том, что я попал в аварию и потерял память. Ничего не помню за ближайшие пять лет, представляете? Вот я и подумал. Мы не знакомы?» Они смотрели на него во все глаза. «Дело в том, что... Вы извините, я, честное слово, не сумасшедший». Здесь даже психиатрического крыла нет, продолжал Энди. Просто, когда я на вас смотрю, именно на вас двоих во всём дворе, мне одновременно больно, грустно и радостно. Разве бывает одновременно грустно и радостно? Конечно, бывает, Джил наконец пришла в себя. Конечно. Я себя так же чувствую, когда думаю о своём молодом человеке. Что с ним случилось? Вежливо поинтересовался Энди. он умер. После паузы ответила по-прежнему бледная Джил. "Да, вы садитесь", опомнился Стэнли. "Вас как зовут?" "Эндрю", сказала Энди. "Карен", сказала Джил. И он сел между ними, уверенным движением закинув руки на спинку скамейки, как садился много раз в кинотеатрах, в парках и на открытой палубе того теплоходика в Амстердаме. На секунду Стену показалось, что сейчас вдруг положит руки им на плечи и скажет: "Да вы что, дврачки поверили, что я могу вас забыть? Мне очень жаль слышать про вашего мужа", учаливо сказал Ланди. "Пожениться мы не успели", поправила Джил. "Он сделал мне предложение за 2 недели до смерти". Положила обручальное кольцо в кастрюлю. "Я пришла со смены, а он говорит: "Я тут картошечки сварил". «Потыкай вилкой, готова ли она?» Он всегда был не очень-то романтичным и засмеялась странным, всхлипывающим смехом. «А картошечка в кастрюле действительно была?» уточнил Энди. Джилл кивнула. «Я сначала надела кольцо, а потом мы ее съели». «Уважаю», — сказал он. «Я бы делал предложение точно так же, честное слово». Джилл сделала пару глубоких вдохов «Вы точно будете в порядке?» спросила она. «Я?» удивился Энди. «Мне всего лишь по голове попало. А жених-то умер у вас. Я-то даже не знаю, была ли у меня девушкой в эти пять лет. Ищет ли она меня теперь?» Стэнли показалось, что Джилл сейчас разрыдается. Но тут она встала и сказала предельно сухо. «Извините, нам пора». «Подождите!» Энди тоже вскочил, оглядывая их обоих. «Ну куда вы?» «Почему вы на меня так смотрите? Ну, скажите честно, вы меня точно не знаете?» «К сожалению, нет», — твердо ответила Джилл и пожала растерянному Энди обмякшую руку. «Поправляйтесь. Счастья вам». Когда они выезжали из больничных ворот, Стэнли заметил машину внутренней службы безопасности. Машина тихонько проводила их до самой квартиры Джилл. Так что, конечно, сейчас Стенли не имел никакого морального права не взять Джил с собой в больницу. Он был страшно доволен, что зажигалкой памяти, и он сегодня распрягался сам. Можно было чиркнуть зиппером, смотреть, как Джил держит Энди за локоть и тревожно спрашивает: "Энди, кто я?" А он отнимает руки от весков и отвечает: "Ты моя невеста. Иди сюда." Стэнли деликатно вышел из приёмной, дав друзьям полчаса побыть наедине. В конце концов, на службе никто не сверял по минутам, сколько времени они тратят на выезд. Операция прошла быстро. Джил, в отличие от Брайса, умело вести себя в операционной. Стэнли, в общем-то, даже хотел, чтобы они задержались подольше. Он оттягивал момент, когда придётся снова достать зажигалку и заставить друга забыть всё, что только что было. Момент, впрочем, всё равно пришёл. Их уже наверняка ждали в штабе. "Я очень рад был повидаться, мужик", сказал Стенли, грустно доставая приборчик из кармана. "Мне очень жаль, что придётся тебя обеспамитить". "Нет", произнёс Джил. Стенли в изумлении поднял голову. Джил с решительным видом встал между ним и Энди. Джил: "Милая", вздохнул Стен, поднимая глаза к потолку. "Ты же знаешь, мне самому ужасно тяжело. Возьми себя в руки". "Не надо никого брать в руки", выдохнула Джил. "Мы можем прекратить всё это". Стенли зажмурился. "Всё-таки зря он её сюда взял. Годовой отчёт", тараторила Джил. "Ребята из архива трепались у кулера, что завтра он будет уже совсем готов. Послезавтра пойдёт на стол к президенту". Это тебе не просто с журналистом поговорить. Там вообще все данные про то, что мартовские НЛО, никакие не НЛО, а корабли коссиопянской депмиссии, про унаитскую лихорадку. Если такое опубликовать, это будет неопровержимо. Это вы тут без меня договорились. Стенли понял, что это не блажь влюблённой женщины, а осознанное решение и по-настоящему испугался. «Ты и всерьез предлагаешь украсть президентский отчет и выложить в паблик? По-моему, кое-кто в этой комнате уже пытался открыть людям правду, но как-то не выгорело. Почему ты думаешь, что тебя не вытащат из постели накануне твоего большого срыва покровов?» «Потому что в этот раз мы не будем ночевать в своей постели», — отмахнулась Джилл. «Послушай, Стэн, у нас есть реальный шанс». «Нет», — сказал уже теперь Стэнли, — и шагнул к Энди, поднимая зажигалку. Джилл ударила его по руке, приборчик блеснул в воздухе и улетел в угол. Стэн и Энди одновременно бросились туда, под раковину, шарить по полу. Стэнли пытался повалить друга, но тот вскочил и понёсся по коридору. Джилл не отставала. Стэнли топал сзади, крича «Но он был наказан за преступление! Такой закон!» «Нет такого закона, чтобы стирать память!» Такой технологии официально не существует, вопил отжил в ответ, не обращая внимания на пациентов, отскакивающих в сторону. По закону был бы суд. По закону от людей не прятали бы эпидемии. Стенли хотел возразить, но кончилось дыхание. Он добежал вниз по лестнице до пожарного выхода и увидел, как в больничном дворе визжа шинами разворачивается его же собственная машина. У него не было выбора. Он набрал номер полковника. Стэнли сидел перед кабинетом полковника, когда двое кабанов из охраны провели мимо него Джилл. Растрепанная, с кровопотеком на губе, она блеснула на Стэна злым взглядом. Повели ее не в кабинет полковника, а куда-то вниз, где, как все говорили, полушепотом и сидит отдел внутренних расследований. Столовый Стэн слышал версии, что у них есть собственная тюрьма, И даже в лаборатории для опытов над людьми Астенли позвали в кабинет. "Отличная работа", пробасил полковник Смелл, "пишите заявление на квартальную премию". Стенли удивился. Он ожидал, что его накажут, как минимум, за потерю зажигалки памяти, в больнице её так и не удалось отыскать. "А Эндрю не нашли?" спросил он. "На этот счёт у нас есть план". Доверительно сообщил начальник: "Они же собирались проникнуть в наш архив. Там-то мы его и встретим". Без стука вошёл глава отдела внутренних расследований. Стенли пару раз встречал этого неприметного, среднего роста, среднего возраста мужчину в коридоре и всякий раз старался побыстрее проскочить мимо. "Не человек, а фоторобот", подумал он сердито. Полковник жестом пригласил его взглянуть на свой монитор. Образование: высшее медицинское, хобби: карате. В нынешнем году окончила курсы стрельбы в службе, прошел фоторобот, отличное дело джил. Давайте-ка мы её обеспамтим и отправим их хранить архивы. Одну, уточнил полковник. Согласно инструкции, архивы хранятся группой из двух или трёх бойцов. А если известно об угрозе проникновения 4 или 6, соответственно, уровню подготовки. Одну отрезала отдел расследований. Группы из трёх бойцов может без проблем поймать одного безоружного взломщика. А нам не надо, чтобы она его поймала. Куда нам его девать? Хватит наигрались в милосердие. Хирург он, конечно, хороший, но таких незаменимых людей не бывает. Если Джил будет охранять архив одна, ей придётся стрелять, догадался Стэнли. На ватных ногах он вышел из кабинета и покосился в сторону лестницы, уходящей в подвал, в отдел расследований. Было ясно, что где-то там в глаза сопротивляющейся Джил уже светят красным лучом. Джил не помнил, сколько времени она служит охранницей архива. Врач на осмотре перед сменой сказал, что у неё начались проблемы с памятью, и похоже, так и было. Она даже не могла вспомнить, когда была её предыдущая смена. Сейчас она бродила по полутёмному коридору взад-вперёд, совершенно одна в бронежилете и с пистолетом на поясе. По крайней мере, она хорошо помнила, как работает эта штука. За спиной раздался скрип Джилы вернулась. Рука скользнула к кобуре. На неё смотрел длинноволосый незнакомец в бледных зелёных брюках, такие носят врачи на дежурстве. Она выхватила оружие, незнакомец потянулся к карману, руки поднял. Стрелять буду, рявкнула она. Он не слушался. Стрелять было нужно. Стрелять по инструкции было положено, но Джил не понимала, что с ней происходит. От вида этого нелепого взломщика ей было больно, грустно и радостно одновременно. Пистолет в руках задрожал, а ладони вспотели. Да разве бывает грустно и радостно одновременно? А длинноволосый все-таки запустил руку в карман, но достал не оружие, а блестящую в тусклом свете коробочку, вроде зажигалки. Джилл стояла далеко, в шагах в десяти минимум,